«Боже мой, Боже мой! Где вы, блаженные грезы о будущем счастье, когда я гордо мечтал достигнуть дозвания коллежского секретаря? Ах, моя несчастная звезда, возбудила против меня моих лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которому меня рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос» с великим трудом прикрепляет парикмахер косицу к моему затылку, но при первом поклоне несчастный снурок лопается, и веселый мопс, который меня обнюхивал, с торжеством подносит тайному советнику мою косичку. Я в ужасе устремляюсь за нею и падаю на стол, за которым он завтракал за работой». Чашки, тарелки, чернильница, песочница летят со звоном, и поток шоколада и чернил изливается на только что оконченное донесение. — Вы, сударь, взбесились! — рычит разгневанный тайный советник и выталкивает меня за дверь. — Что пользы, что конректор Паульман обещал мне место песца? До этого не допустит моя несчастная звезда, Которую всюду меня преследует. Ну вот хоть сегодня. Хотел я отпраздновать светлый день Вознесения как следует В веселье сердца. Мог бы я, как и всякий другой гость в линковых купальнях, Восклицать с гордостью «Человек! Бутылку двойного пива да лучшего, пожалуйста!» Я мог бы сидеть до позднего вечера, И притом вблизи какой-нибудь компании великолепно разряженных прекрасных девушек. Я уж знаю, как бы я расхрабрился. Я сделался бы совсем другим человеком. Я даже дошел бы до того, что когда одна из них спросила бы, который теперь может быть час или что это такое играют, я вскочил бы легко и прилично, не опрокинув своего стакана и не споткнувшись о лавку, в наклонном положении подвинулся бы, шага на полтора вперед, и сказал бы, «С вашего позволения, мадемуазель, это играет увертюру из Девы Дуная» или «Теперь сейчас пробьёт шесть часов». И мог бы хоть один человек на свете истолковать это В дурную сторону. «Нет, — говорю я, — девушки переглянулись бы между собою с лукавою улыбкою, как это обыкновенно бывает каждый раз, когда я решусь показать, что я тоже смыслю кое-что в легком светском тоне и умею обращаться с дамами. И вот черт понес меня на эту проклятую корзину с яблоками» и я теперь должен в уединении раскуривать свой полезительный...» Тут монолог студента Ансельма был прерван странным шелестом и шуршанием, которые поднялись совсем около него в траве, но скоро переползли на ветви и листья бузины, раскинувшиеся над его головою. То казалось, что это вечерний ветер шевелит листами, то, что это порхают туда и сюда птички в ветвях, задевая их своими крылышками, вдруг раздался какой-то шепот и лепет, и цветы как будто зазвенели точно хрустальные колокольчики. Ансельм слушал и слушал, и вот он сам не знал, как этот шелест и шепот и звон превратились в тихие, едва слышные слова. Здесь и там, меж ветвей, по цветам, Мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица, качайся в сиянии, Скорее, скорее и вверх, и вниз. Солнце вечернее стреляет лучами, Шуршит ветерок, шевелит листами, Спадает роса, цветочки поют. Шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями. Звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться туда и сюда. Мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся, сестрицы скорей.